29 Кортесы. 29. Другой компенсацией стало возведение ее сына на испанский трон. Обычай требовал, чтобы собрание вельмож, священников и торговцев, прибывших со всех концов Кастилии, отдало почести новому королю. Называлось оно Кортесами, торжественность церемонии немного смущала юного Филиппа. Чтобы ребенок не рабел, Челкучима написал ему речь которую Игуана вместе с Педро Писсаро перевела на Кастильский. Герцоги Аркос и Медина Сидония любезно согласились с ней ознакомиться, и она обогатилась их знанием как местных институций, так и официальных формулировок, подходящих для такого собрания. Так юный Филипп заверил присутствующих, что будет достоин возложенного на него бремени, раз уж Всевышнему стало угодно доверить ему в столь юном возрасте судьбу Испании. Севильские вельможи, также приложившие усилия к подготовке этого выступления, сочли нужным подчеркнуть, что Господь призвал его отца в возрасте 33 лет, и Челкучима, заподозривший, что эта информация символически значима, неоднократно упомянул данный факт в тексте речи. Однако Бог не оставил юного короля без опоры в столь грандиозном почине. Великий и милосердный Господь привел к нему из-за моря сына Божественного Солнца, чтобы тот был ему наставником и советчиком. Роль советчика, впрочем, и так была наглядно исполнена. Когда юный Филипп запинался или терял нить своей речи, стоявший рядом Челкучима опускался на колени и шептал ему на ухо слова, которые нужно произнести, что поначалу произвело на собравшихся не лучшее впечатление, Но потом старшее поколение вспомнило, что когда-то видела такую же сцену с участием юного Карла и его убеленного сединами наставника, сеньора де Шеявра. Примечание. Гийом де Крой... Мудрый, сеньор де Шьевр и обладатель ряда других титулов. Годы жизни 1458-1521, государственный деятель Священной Римской империи, воспитатель и правая рука Карла V. Конец примечания. Надо признать, ситуация тогда заметно отличалась от нынешней, но в конечном счете едва ли уступала ей в необычности. Ведь прибывший юный монарх ни слова не знал по-испански. Филипп же, по крайней мере, родился в Далиде, а не во Фландрии. Что до заморского правителя, тот владеет золотом и, судя по всему, настроенным делиться. Так юный король, вразумленный новым окружением, смог осветить первые планируемые шаги своего правления. Для начала предстояло распустить совет верховной инквизиции и безоговорочно упразднить священный трибунал. Одобрительный гул, пробежавший по залу и даже по рядам некоторых представителей духовенства, подсказал Атоальпе, что орган не очень-то популярен. Второй шаг заключался в уступке Артуа и Фландрии и французскому королевству, в обмен на союзнический договор, упроченный обязательствами взаимной помощи. Северные провинции испанцев не интересовали, и эта новость была встречена безучастно, с оттенком облегчения. Наконец, заморский правитель Атоу Альпа, сын Божественного Солнца, назначался на пост королевского канцлера вместо Николя Перена де Гранвеля, за голову которого в числе других бунтовщиков была определена цена. Награда, обещанная за Сепульведу, признанного виновным в гибели короля Карла, составила тысячу дукатов. Педро де Писаро стал государственным секретарем, сменив Франциско де Кобаса и Малину, который также пополнил список объявленных вне закона вместе с Хуаном Пардо де Таверой и Антонио де Лейвой. Создали Министерство культов. Его Тауальпо хотел доверить Иниго Лопусу де Лайоле, но тот отказался, и пост получил Хуан де Вальдес, новообращенный гуманист, которого привез из Рима Лоренцино. Примечание. Хуан де Вальдес – годы жизни 1509-1541, испанский литератор, сторонник идеи реформации. Конец примечания. Альгамбрский эдикт об изгнании евреев, датированный годом 1492 старой эры и подписанный дедом и бабкой Карла V в Гранаде, был отменен. Примечание. Альгамбрский или Гранадский эдикт Изданных в 1492 году указ католических королей Фердинанда и Изабеллы об изгнании из их королевств всех иудеев, которые откажутся принять христианство. Конец примечания.